так как столовая освещалась электрическими лампочками, сделанными в виде роз. Ковры, живопись, потолок, эмулированные приборы, стаканы, графины – всё было розового цвета или покрыто розами. Даже сосуды, в которых замораживалось розовое шампанское. Прекрасная Диана заняла место между стальным телом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 что не обратил серьёзного внимания на слова полковника, в чём ему не раз приходилось позже горько раскаиваться. Каких ужасных испытаний мог бы он избежать, если бы догадался задать несколько вопросов Янке, ставшему под влиянием винных паров весьма откровенным? Гости, шумно болтая, Перешли в большой зал, метров 30 длиной, и двумя рядами встали вдоль его стен. Зал был довольно широк, а ловкость обоих дуэлистов в стрельбе позволяла не опасаться шальной пули. Приготовления были недолги. Стальное тело подошел к мексиканцу и спросил его об условиях. Мы станем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 в безоружного противника. Воскликнул полковник Диксон. Взгляните, он не в состоянии держать оружие. Если вам угодно, займите его место. Резко оборвал полковника стальное тело. Он сам поставил условие: стрелять друг в друга, не двигаясь с места. До тех пор, пока один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 Осмеяли. Вы меня уничтожили сердце той, которую я безумно люблю. Лучше бы вы лишили меня жизни. О, она далеко увлечет вас. Это тигрица с жемчужными зубами. Это сердцеетка. Этот бич людей. Я оставляю вас между ненавистью и любовью. Надеюсь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 На грубом лице виднелся огромный шрам, едва начинавший заживать. Другой был ниже роста, и тонкие аристократические черты его лица можно было бы назвать красивыми, если бы они не были искривлены бешеным гневом.